глава 4. невозможно запротестовал жрец никто не посмеет осквернить место почитания великой пайры вероятно это рыцари храма ноэл его уже не слушал он обнажил меч и стоял прислушавшись к тому что происходило снаружи зачарованный кровопуск переливался странными отцветами, словно предвкушал битву руны на его лезвии выкованным из сплава серебра и метеоритного железа, едва заметно разгорались, вспыхивали и гасли, словно пульсировало в глубине металла чье-то сердце. — Они идут сюда, — проговорил демоноборец. — Из этой комнаты есть другой выход. Его тревога передалась Раду. Он, видимо, понял, что опасность действительно проникла в храм, и нужно что-то предпринять, пока сведения... С таким трудом, доставленные в Портслейн, не пропали. Сюда, сказал он, открывая дверь в соседнюю комнату. Элс и Ирдом последовали за ним. Юноша прихватил по дороге увесистый светильник решив в случае необходимости использовать его как оружие. Жрец отодвинул висевший на стене гобелян, и за ним оказалась дубовая дверь, лавину человеческого роста. Отперев ее маленьким ключиком, Рад пропустил спутника внутрь а затем вошел сам и заложил массивный засов. Светильник в руках Ирда оказался как нельзя более кстати, поскольку в тоннеле было очень темно. Пламя плясало на грубо отесанных камнях, оттеняя глубокие впадины и щели. Это потайной ход из храма, пояснил Рад, пробираясь вперед, чтобы указывать дорогу. Его сделали, чтобы в случае нападения верховный жрец мог спасти наиболее ценные реликвии и документы. Сегодня я спасаю не артефакты, а информацию, которая кажется мне более важной, нежели что-либо другое. Они отправились по туннелю. Идти приходилось согнувшись, задевая свисавшую отовсюду паутину. Вентиляция была сделана плохо, если вообще имелось, и воздух в коридоре был спёртым. Пламя светильника едва колыхалось над бронзовой чашечкой иногда оно начинало трепетать и норовило погаснуть тогда ирт поспешно снимал нагар и огонек постепенно разгорался вновь через некоторое время за спинами идущих раздался гулкий удар затем еще один и еще они нашли комнату дрогнувшим голосом сказал рат не оборачиваясь Кем бы ни были эти осквернители храма на то, чтобы сломать железную дверь, а затем найти ход, у них уйдет много времени, и мы успеем скрыться. — Куда ведет этот тоннель? — спросил Эл, прислушиваясь к доносящимся за спиной ударам. К городскому водопаду, — ответил жрец. — Вода из реки подается с плотины на колесо, заставляя его вращаться и... В этот момент послышался треск, и стало ясно, что железная дверь не устояла. Надежды жреца на то, что у маленького отряда будет достаточно времени, чтобы оторваться, от преследователей не оправдались, как Эл и думал. Быстрее поторопил Рад, и они пустились почти бегом. «Ваши рыцари храма», — сказал некромант через некоторое время. «Их что, было так мало?» «Мы содержим три десятка воинов», — ответил жрец. «Тогда почему ворвавшиеся в храм так легко смогли добраться до вашей комнаты?» «Не имею никакого представления. Если в этом замешан Рокбольд, что почти наверняка, то он мог прислать профессиональных убийц. Кроме того, мы ведь не знаем, сколько человек напало на нас. Слышите шум воды? Мы почти дошли». В это время где-то далеко послышались крики. Они были сильно искажены эхом, но стало ясно, что преследователи уже бегут по тоннелям. Пламя высветило напряженное лицо Ирда, его обеспокоенные глаза. Эл не увидел в них страха, только адреналин. Идем, скомандовал легионер, и втроем они ринулись вперед. Шум падающей воды становился все громче, усиленный эхом он словно окружал беглецов со всех сторон. Им казалось, что они попали в кратер вулкана, в котором вот-вот начнется извержение. Воздух вокруг стал свежим, влажным, на полу попадались мелкие лужи, а на стенах виднелась светящаяся бледная плесень. Пахло сыростью и гнилью, в горле першило от спор. Наконец, впереди стало светлее, и через пару минут все трое остановились перед сплошной завесой воды. Грохот стоял оглушительный, в лицо летели холодные брызги, Стена искрилась и переливалась, словно была сделана из цельного самоцвета и наполнена волшебным светом. — Что дальше? — проорал Ирт, стараясь перекричать шум водопада. — Отсюда можно спуститься. — Да, здесь есть лестница, — ответил Рад, подходя к краю. — Вот она. С этими словами он развернулся и принялся спускаться. Подойдя, Эл и Ирт увидели, что вниз уходит железная лестница с редкими ступенями. Перила шатались, когда жрец схватился за них рукой, а вообще вся конструкция ходила ходуном. Ирт бросил светильник в водопад и по знаку легионера последовал за жрецом. Казалось, лестница не выдержит, оторвется от скалы и полетит вниз, в свет за светильником. Через некоторое время начал спускаться Эл. От грохота падающей воды барабанные перепонки только что не лопались. Кроме того, все трое оказались через несколько секунд насквозь промокшими. Когда они, наконец, спустились, вода стекала с них ручьями. «За мной!» — крикнул Рат, стараясь перекрыть шум водопада, но спутники поняли его без слов. Они двинулись вдоль стены по узкому парапету, пока не достигли круглого отверстия. Нырнув в него, прошли несколько шагов и очутились перед железной дверью, запертой на засов. Металл покрывали потеки ржавчины. Похоже, дверью давно не пользовались. Эл скептически осмотрел покрытые коррозией петли. Кажется, они давно срослись. Рат отодвинул засов, приналек на дверь, но та не подалась. «Проклятие — Проклятие! — пробормотал с досадой жрец. — Все заржавело. — Неудивительно, — отозвался некромант. — Попробуем вместе. Втроем им все-таки удалось открыть дверь. При этом на пол с петель целыми кусками сыпалась ржавчина. — Двери нужно держать в нормальном состоянии, — прокомментировал Эл. — Особенно, если они ведут из потайного хода. Будь ты один, так и остался бы здесь. Рад рассеянно кивнул. Они вышли на берег реки, вниз по течению примерно в полумиле виднелось большое мельничное колесо. Справа теснились невысокие дома рабочих. Кое-где в небо устремлялся столб дыма, видимо, там располагались мастерские. Мелкие суденышки и грузовые баржи лениво двигались по речной глади, оставляя за собой расходящиеся следы. Почти идиллический пейзаж. «Что теперь?» — поинтересовался Ирт с беспокойством, поглядывая назад на полуприкрытую дверь. — Скоро они тоже будут здесь. — Теперь им нас не найти, — отозвался Рат. Нужно найти дубильщика по имени Леко. Он агент Ордена и поможет нам скрыться из города. Терять время нельзя, и послание должно быть доставлено королю как можно быстрее. — Думаю, настало время мне снова просить вас о помощи. Расценки те же. — Но опасность больше, — равнодушно заметил Эл. — Хорошо, мы обсудим это, когда придет время расплачиваться, — согласился жрец. — Если оно придет, — пробормотал Ирт, — кажется, нас скоро догонит Может, не будем тут стоять и дожидаться. — Ваш друг прав, — заметил рад Пора идти. Следуйте за мной. Он повел их по узкой грязной улочке, кишащей нищими, бродячими собаками и оборванными детьми, испуганно прятавшимися при виде странной троицы. Несколько пар хищных глаз проводили их. Ирт понял, что это воры и грабители, и пожалел, что выбросил светильник. Впрочем, никто не смел нападать на служителя храма и его спутников, по крайней мере пока.